Горе мне, о, самохвалы! Ахеенки вы, не ахейцы! Срам для ахейских мужей из ужасных ужаснейше будет, Если из них ни один не посмеет на Гектора выйти. Но погибнете все вы! Рассыптесь водою и прахом вы, Сидящие здесь, как народ без души и без чести.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 сам повелитель мужей Агамемнон пространно державный за руку брата схватил, называл и вещал убеждая: "Ты исступлён, не благородный. Такое безумство вовсе тебя недостойно. Смири огорченное сердце. В ревности гордой сильнейшим тебя не дерзай состязаться с Гектором сыном прямо. Его и другие трепещут". С ним и пилит быстроногой На славных мужам ратоборствах С страхом встречается. Воин тебя несравненно храбрейший. Сядь при дружине своей, Успокойся, питомец Зевеса, Мы, Атахеян, ему одноборца Другого возбудим. Сколь он не будет бесстрашен И боя кровавого жаден, С радостью верно колено преклонит,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 Великая скорбь на Ахейскую землю приходит. Истинно горько восплачет пелей седой канеборец, славный мужей мирмидонских вития и мудрый советник. Он восхищался, когда, вопрошая меня в своем доме, каждого порозня Ахейца разведывал род и потомство. «Ныне ж!»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 как в те годы, когда у гремучего брега билась орать пилиян и аркадин копейщиков славных около фейских твердынь, недалеко от струй Иордана. В воинстве их впереди Эрифалион, богу подобный первый стоял, ополченный оружием Арейфуоя, славного Арейфуоя, прозванием «полиценосца» данным ему от мужей и от жены поясаньем красных. Мощный, ни луком тугим, ни копьем длиннотенным сражался, он булавою железной ряды разрывал сопротивных. Он его храбрый ликурка долел, но не силой, коварством в тесном проходе не мог он себя булавой и железной спасть от смерти. Лекург, на дороге его упредивший, в чрево копьем поразил, и обдол он ударился тылом. Снял победитель оружия, дар душегубца Арея, после и сам носил, выходя на Рейвы споры. Но когда обессилел герой, состаревшийся в доме,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 В вашем же воинстве, сколько ни есть храбрейших данаев, Сердцем никто не пылает противникам Гектору выйти. Так их старец стыдил, и мгновенно воспрянули девять. Первый воздвигся Атрит, повелитель мужей Агамемнон. После воспрянул Тедит Диамет, воеватель могучий, Оба Аякса вожди, облеченные бурною силой,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 Рати молились, и дланик бессмертным горе воздевали. Так не один говорил на пространное небо, взирая, «Дару Юзевс допадет на Аякса или диомеда, или на царя самого многозлатной Микена Атрида». Так говорили. А Нестор шелом сотрясал пред собранием. Вылетел жребий из шлем Аданаими всеми желанный, жребий Аякса. И вестник, понесший кругом по собранию, всем от десной стороны показал воиводам ахейским. Знака никто не признал, отрекался от жребия каждый. Вестник предстал и к тому по собранию окрест, носящий, кто я означил и в шлем положил. Теламонит великий к вестнику руку простёр, и вестник приближися подал. Жребий увидивший Знак свой узнал и в восторге сердечном На землю бросил его, И к Ахеям вскричал Теламонит. Жребий Ахея не мой! Веселюся и сам я сердечно! Так над божественным Гектором Льщусь одержать я поведу! Други, пока я в рядах боевые доспехи надену, Вы молитесь о Зевсу, могущему кронову сыну,